Глава 26. Баронесса слушала. И мальчишка, Миара, все в треклятом замке. Сперва стражника, который, запыхаясь, захлебываясь, все говорил, говорил, а Миха пытался понять, что он говорит, не получалось. Он вроде слышал и понимал отдельные слова, но вот вместе они не складывались. «Стало быть, наш брат нас предал», — произнесла Баронесса громко, так, чтобы слышали все, собравшиеся во дворе. И был наказан. макс с которым он связался, подло убил его. И сказано это было так, что не оставалось сомнений. Именно этой версии и стоит придерживаться. «А что там было раньше? Кому интересны детали? Этот маг явно пожелает захватить нас». «Но мы не сдадимся!» Особой уверенности на лицах людей Миха не заметил. Даже подумалось, что они как раз предпочли бы сдаться. «Сегодня же я отпишу моему отцу и попрошу о помощи баронства. Маги не имеют права вмешиваться в дела свободных людей. Пафосу еще бы поменьше и уверенности что кому-то вообще будет дело до местной возни побольше. Да, и о помощи, конечно, хорошо, но чем она собирается за нее платить? Не Михинную ли многострадальной шкурой? Идем. Миара оказалась рядом и, ухватив за руку, потянула. Она еще долго говорить будет. А смысл? Никакого. Но людям надо во что-то верить. И лучше сказать, во что именно. «Не бойтесь!» — голос баронессы заполнил двор. «Ибо еще во времена древние, когда люди были слабые и ничтожны, даварыны сумели защитить!» Она надеется на силу артефактов древних. А они помогут?» — уточнил Миха без особой надежды. «Без малейшего понятия. Что-то они умеют, но если бы их артефакты так легко было призвать к жизни, все зависит от того, сумеет ли мальчишка их разбудить. Его ведь признали, так? Признали, но это еще не значит, что его воле подчинятся, и что в них вообще осталось сил на нечто большее, чем признание. Подняв юбки, магичка взбежала по лестнице. Куда ты меня тащишь? Туда, где нам не помешают. Ты видел, что произошло? Отчасти, только ни хрена не понял. Вынужден был признать Миха. Расскажешь? В ее покоях ничего не изменилось. Почти ничего. Тот же ковер, кровать, сундуки вдоль стен, сильный раздражающий запах трав. А вот полки, в углу, на которых выстроились до боли знакомые склянки и флаконы, Миара толкнула на стул. «Сядь и раздевайся!» «Совсем?» Она поморщилась. «Не самое время для шуток. И поспеши, эта дрянь, которая в тебе опасна, хотя странно, что ты вообще жив». Ты получился на диво выносливым. Я. Оно прошло. Тебе так кажется. Полагаю, дело в крови и, скорее всего, даже не в моей. Я бы вытрясла из этой мелкой дряни правду, но, подозреваю, мне не позволят. Но ничего. Миара снимала с полки один флакон за другим, смешивая их содержимое в кубке, куда плеснула вина и действовала с ловкостью опытного бармена. Капля и еще одна. Но чего-то тягучего, черного, напоминающего то ли загустевшую кровь, то ли деготь, щепотка порошка и снова жидкость, которую Миара отмеряла на глаз. «Я это пить не буду», — на всякий случай предупредил Миха, избавляясь от одежды. «Пить и не надо. Рассказывай». «Что там рассказывать? Рассказчик из него еще более дерьмовый, чем попаданец». Вот и вышла. Сумбурно, криво, но, кажется, она поняла. Во всяком случае, Миара кивнула. «Дыхание арды. И вправду ты то ли удивительно везучий, то ли живучий. Но травить я тебя не рискну». «Спасибо». «Не за что. Дыхание арды – это не совсем яд. Хотя сложно сказать. Выходит, у него получилось. Вот дерьмо». Она все-таки уронила склянку с черным мелким порошком, который рассыпался, растекся по полу. Дерьмо, дерьмо! Успокойся. Мне передали. Алив, ты не понимаешь? Не понимаю. Объяснишь? Сделала глубокий вдох. Она подчинилась. Надо же, стерва, а боится? Именно что боится. До дрожи, до белых глаз и белых же губ, которые кусает, не скрывая страха. Вот так. Вспомни, кто ты. И кто я? Долбанутая на всю голову стерва. Это комплимент такой? Что ты еще от дикаря хочешь? И верно. Миара вытерла руки об юбку и, наклонившись, подняла банку. Сделала легкое движение рукой, и черная дорожка порошка собралась в шар, а шар убрался в банку. Значит, это не просто сон. Ты дурно на меня влияешь. Сядь и повернись. Дыхание арды из арсенала древних. До нас дошли не только артефакты, но и книги. Немногие. Что-то было уничтожено, что-то потерялось. Одно время в городе, скажем так, заговорили, что все наследие древних, что оно устарело, что наука ушла далеко вперед, что не след оборачиваться. Думаю, совет это придумал. Хотя, конечно, их рецепты невероятно сложны. И бывает так, что ты делаешь все как надо, а оно не выходит. Миара коснулась пальцами кожи, и это прикосновение причинило боль. Терпи, терплю, проворчал Миха. По спине растекалось что-то холодное, в то же время стремительно впитавшееся в кожу. Алиф, он всегда интересовался теми временами, а отец позволял. Или скорее не имел возможности запретить. «Сложно запретить что-то гению». «Он гений?» «И еще какой! Странно только, что он убил Теона». «Думаешь?» «Я видела его во сне. Сны сейчас стали отвратительно яркими. Даже желание появилось остаться в них. Это... это не совсем нормально. Понять бы, что здесь вообще нормально». «Власть его никогда не интересовала. Другое дело наука». Наверное, это он сделал что-то не том. Ожидаемо. Он как раз умом не отличался. Может, решил, что Алиф ему соперник и попытался убить? Или подчинить, неважно. Или Алиф просто увидел что-то, для чего ему понадобилась власть над родом. Что? Артефакты древних? Предположила Миара. Посиди. Сейчас будет неприятно, но эту отраву иначе не вытащить. Миха стиснул зубы. Неприятно. Мать его! Да ощущения, что шкуры его кусками сползает. Взять тоже дыхание арды. Оно и яд, поскольку в составе используются вытяжки из некоторых растений, того же лютика ядовитого. Сам по себе он не сказать, чтобы так уж опасен, но вместе с белодонной и корнем черной кровохлебки смесь получается весьма любопытная. «Добавим яд пустынной гадюки. Это все растирается и взгоняется до парообразного состояния. Парами пропитываются костяные пластины, и кости не подойдут любые. Нет, кости должны быть древних. — Зверей! — просипел Миха. — Можно и зверей, но лучше самих древних. Они настаиваются в парах несколько недель, и уже на этом этапе становятся предельно ядовиты. Однако это еще не конец. Хорошо, что магичка болтает и смотрит в сторону. Вот в руках ее появилось полотенце, которое легло на Михины плечи, одновременно и согревая, и успокаивая. Затем необходимо напитать состав силой. Очень-очень сложно. Помнится, когда он пробовал в первый раз, колба лопнула. Дым растекся. Выжил тогда только Алиф, и то пришлось менять ему печень. Не только ее, но именно с печенью пришлось повозиться. Тогда Вин был как никогда близок к смерти. У него с Алифом высокая степень сходства, а согласие на донорство органов здесь не требуется. Миара сняла полотенце и ловко его отжала. В темный таз посыпались алые капли. «Твой брат?» «Который?» «Винченцо». Он мог бы уйти, мог, и бросить нас, меня. В иных обстоятельствах это было бы разумно. В иных? Твоя смерть и наша тоже. Но он жив, пока. Миара поморщилась. Тебя это не радует? Не знаю, я, наверное, к нему привыкла. Это не любовь, не подумай, и даже не привязанность. Нас отучают иметь в привязанности, но я огорчусь, если он умрет столь бездарно. Однако и мысли о том, что его будут мучить, мне неприятно. Будут ли? Да, не специально. Олив ничего не делает просто так, тем более не будет пытать ради пытки. Но хороший материал для экспериментов найти непросто. Поэтому он и не убил детей Теона, я так полагаю. Хотя тоже могу ошибаться. Снам нельзя верить. Улыбка ее была в равной степени нервной и безумной. Так вот, дыхание Арды. Завершающее действие – это ритуал, который позволяет снять слепок. Не знаю, как правильно назвать вещества, состава. Главное, что получается, это похоже на проклятие. Я так думаю. Запечатленное в кости. Нематериальное. Безопасное до тех пор, пока его создатель не решает его выпустить». «Как твой брат на меня?» «Он умный», — Миара протянула полотенце. «Оботрись. Думаю, весьма скоро сюда пожалует баронесса. Или пошлет кого-нибудь». Алиф наверняка заглянул в бумаги, которые ему Вин отдал. Еще там, в городе, и сделал свои выводы. Интересно то, что дыхание Арды может быть весьма направленным. В хрониках сохранились пары интересных эпизодов. Как я выжил? Наверное, чудом. Ощущение было, что меня наизнанку вывернет. Потом твою капсулу разбил, ту, что под кожей. Моя кровь вряд ли защитила бы, от обычных ядов помогла бы, но это, значит, это поганка. Сама такая. Я и не спорю. Миара подала таз. «Отжимай, я прикажу принести теплую воду. А от второго удара моя защита помогла. Скорее всего, он надеялся добить тебя обыкновенным огненным штормом. Ни хрена себе у них тут обыкновенности. Знаешь, мне бы хотелось увидеть лицо Алифа, когда он понял, что ты жив. И снова улыбка, на сей раз мечтательная. Он никогда не ошибался. А тот взрыв... Разве это ошибка? Так, небольшая оплошность. Но созданные им заклятия или артефакты, они всегда работали, идеально работали. А теперь Миха выжил, и, кажется, это обстоятельство весьма бы не понравилось одному конкретному угребку. А что это значит? А то и значит, что в ближайшее время Михина и без того непростая жизнь еще больше осложнится. В дверь постучали, и слуга, протиснувшись бочком, пролепетал. «Госпожа баронесса желает вас видеть». «Кого именно?» уточнять он не стал, но Миха молча обтерся полотенцем. «Какие у нас шансы?» Задал он единственный по-настоящему важный вопрос. «Не знаю». Миара протянула грязную рубашку, в которой зияли дыры. «Зависит от того, справится ли мальчишка с артефактами». Вот и Михи, хотелось бы знать. Госпожа баронесса облачилась в и сходство с той, с другой женщиной, которая растворилась в ревущей стене огня, было настолько сильным, что Миха замер. Подкатила тошнота. «Белый вам был больше к лицу», — сказал он. «Кажется, именно в этом случае стоило бы промолчать, Но он устал притворяться, да и не умел никогда. «Я не так молода, как леди Алисия?» — не приминула уточнить баронесса. «Мама!» — вот же. «Тут война и маг, свихнувшиеся под стенами, а ее заботит кто кого моложе и красивей. Если вас это порадует, то ее больше нет. Мне говорили, что стало с моими племянницами». «Понятия не имею, я их не видел. Там на поляне их не было. К счастью, они ведь... Сколько им? С виду было лет по 13-14, по местным меркам, невесты. Я очень надеюсь, что они живы», — не слишком искренне произнесла баронесса и указала на стул. «Сколько вообще уцелело людей?» «Много». Подумав, был вынужден признать Миха. Там, на поляне, сперва мне показалось, что пришли все, но это вряд ли. С полсотни, может, и набралось, а может и того меньше. Лагерь стоял в стороне и бил маг от него. Стало быть, он уничтожил моего брата и его доверенных лиц. Баронесса задумалась и поглядела на сына. Если так, возможно, мы сумеем договориться. Я бы на это не рассчитывала произнесла Миара, которой присесть не предложили, но она сама опустилась на свободный стул. Кажется, именно тот, что был поставлен для Михи. Баронесса поморщилась и губы поджала, явно демонстрируя недовольство. «Алев не слишком любит покидать башню. Настолько не любит, что на моей памяти лишь дважды выбирался за ее пределы». Миара сложила руки на коленях поэтому сюда его привела по-настоящему серьезная причина. Ты? Вряд ли. Конечно, он не откажется вернуть меня в семью. Миара кривовато усмехнулась. Но я отдаю себе отчет, что не настолько важна. Скорее уж речь о вещах по-настоящему редких. Она замолчала, позволяя остальным додумать. А думать? Вот если взять все и разом, если от самого начала... А что там было сначала? От магов одни беды. Баронесса откинулась на спинку кресла. Он потребует регалии? Вероятно. Откуда он вообще о них узнал? От моего отца? Предположила Миара. Он ведь бывал здесь, помогал справиться с эпидемией и ее последствиями. Вполне возможно, что он узнал. Или, быть может, присутствовал, когда ваш почтенный супруг примерил эти самые регалии. Она чуть прикрыла глаза, а Миха подумал, что вполне все правдоподобно. Венеции эту круглую хреновину ведь особо не прятали. Правда, так Хвару утверждал, что сделали их маги, и, возможно, что сами люди в это верили. Барон, почему он не забрал их сразу? Договор? Клятва? Или понимание, что некоторые вещи не стоит трогать, скажем так, если регалии признали вашего супруга, то пытаться отнять их довольно опасно. Вещи древних свои своенравны. Более того, допускаю, что отец, изучив их, пришел к выводу, что, несмотря на кажущуюся ценность, для нашего рода регалии бесполезны, скажем, если их задача хранить это место, только это и только посредством людей с определенными свойствами крови. И вновь же звучит логично. Добавим клятву, ваш супруг... Показался мне весьма осторожным человеком. Он и был осторожным. И не стал бы связываться с магом, не позаботившись о своей безопасности. Так что да, артефакты представляли интерес, но не тот, что заставил бы отца рискнуть. Хотя признаю, что могу не знать чего-то важного. Главное, что отец отступил. Полагаю, на время. Он весьма ценил долгосрочное планирование». Миара провела пальцем по шее, по темной отметине, что выглядывала по надузким пышным воротником платья. Наш маг его прислал твой отец. Кривоватый палец баронессы вытянулся в сторону Миары. Понятия не имею, но вполне возможно. Он его прислал, чтобы этот ублюдок травил меня, чтобы погубил меня и моего сына, чтобы... чтобы всех, кто был свидетелем... Он сговорился с этой тварью. Вполне допускаю. Спокойно согласилась Миара. А Миха опять подумал, что если так, то картинка, пожалуй, складывается. Придворный маг в компании, спокойной ныне второй баронессы да при поддержке извне, многое мог бы и наемников отыскать, и устроить глобальный несчастный случай на выезде наследника Деваронов из города и даже вескую причину этой поездки устроить. «Я жив!» – барон стоял за креслом матери, положив руки на его спинку. «Случается!» – отозвалась Миара вполне миролюбиво. «Отец или не отец, даже если это уже Алив, он бы точно не стал заниматься подобным лично, поручил бы кому-нибудь, а тот еще кому-то». Обыкновенный мать его человеческий фактор, совмещенный с волей случая. Вот и вышло, что вышло. Что стало бы с регалиями, если бы погиб и ваш супруг, и ваш сын? Они достались бы второму наследнику. Это тому, который обезумел? Уточнила Миара. Да. А если бы его обвинили в убийстве брата? То, не знаю, есть и другие наследники, но я не уверена что их кровь приняли бы. А тут еще и ваша смерть весьма подозрительная. В ней тоже можно кого-нибудь обвинить, к примеру, ревнивую младшую жену. Миха сунул палец в ухо. От этих интриг у него мозги заворачиваются, а баронесса, кажется, все поняла и правильно. Хальгрим появился очень своевременно. Мне кажется, ему сообщали о том, что происходит. Кто-то из тех, кто живет в замке. «Не нервничайте вы так, а то и вправду удар хватит!» Миара расцепила пальцы. «Вы еще не настолько здоровы, как вам кажется!» «Твари!» «Не без того!» Ответом было легкое пожатие плеч. «Но сейчас важно другое. Нужны ли Алифу эти регалии?» Или «Или...» «Что-то еще?» «Что-то, о чем ни вы, ни я, ни кто-либо иной не знает!» «Что-то, что, быть может, скрывается за запертой дверью?» «Смерть!» — шевельнулись губы баронессы. «Там только смерть!» «Что нам делать?» Барон был бледен, но удержался для своих лет неплохо. «Если... если они нападут на замок...» «Мы умрем!» Меора откинулась на спинку кресла. «Будь там лишь люди, я бы справилась. И не только я. Вин тоже сумел бы, но Алиф...» Он ведь вряд ли один. Наверняка притащил дюжину големов до да пару-тройку артефактов, не говоря уже о том, что он сильнее меня. Много сильнее. Стало очень тихо. Правда, есть небольшой шанс. Она поднялась. В легендах, в очень и очень старых легендах вещи древних творили чудеса. Просто попробуйте их оживить. А если... Если нет, то придется договариваться с Алифом, но я бы не рассчитывала, что кого-нибудь оставят в живых. Он не любит свидетелей.